Глава четвертая Что, сумела-таки убежать, да? И за малой пришла, как я и говорила. Подслеповато щурясь из-за соседнего забора, проскрипела сухая, скрюченная в три погибели бабка с горбом на спине. А я говорила. Люди добрые, вы только поглядите на енту колдунью. Она еще и девку какую-то с собой привела. Точно из своего колдовского племени, чтобы всех нас тут извести, как бедную амату. Чтобы не вызывать лишних пересудов, мы отправились в деревню втроем: я, Мартина и генерал. Кузнец жил на окраине, и своим появлением мы никого переполошить не успели. Троих мужиков из-под конвоя пока тоже не выпустили, решив, что можно сделать это позже. Зато на выходе из дома нас уже поджидали. И не только бабка. Из-за забора на нас глядела почти вся деревня. «Ты бы, бабка, закрыла рот?» Спокойно сказал вышедший следом за нами генерал. «Ты, как я посмотрю, рядом живешь. «Так почему к ребенку не подошла?» «Не помогла обиходить?» Когда мы здесь появились, с новорожденной была только худенькая девчушка лет десяти. Мартина сказала, что это сестра Аматы. Она перепеленала ребенка и накормила молоком, подаив казу кузнеца. Благо младших братьев и сестер у нее было много, и она умела справляться с детьми и хозяйством. Она бы, может, и не решилась заходить в дом кузнеца, не любил он, когда семья Аматы к ним заглядывала, но ребенок так долго кричал, что она не выдержала и решила, что за помощь ребенку кузнец ее не поколотит. Надо было видеть перепуганные глаза девочки, когда вместо кузнеца в дом вошли мы. Только увидев Мартину, она немного успокоилась. Знахарка тут же осмотрела новорожденную, удостоверилась, что с ней на самом деле все в порядке, и отправила сестру Аматы за матерью и отцом. По сути, на этого ребенка права имела только семья девушки. У кузнеца родни в этой деревне не было. «А ты кто такой, что указываешь, что мне делать, а?» Снова прищурилась старуха, селись нас получше разглядеть. «Куда кузнеца дел?» «Аль, думаешь, что у нас принято в чужие дома вламываться и детей забирать?» В толпе одобрительно загудели. «А ты, бабка, приглядись повнимательнее, кому хамишь». Спокойно, очень спокойно пророкотал генерал, и народ как-то разом затих. Наконец дошло, что перед ними не деревенские и даже не мещане. Но бабка, похоже, и в самом деле плохо видела и привыкла лаяться до последнего. И кто ж это заглянул в нашу глушь? С иронией проскрипела она. Неужто сам наместник, а ли его бравый генерал к нам пожаловали? Надо же, разглядела, хмыкнул генерал. А чего ж без свиты? Так мы с одной бабой да убивцей поганой. Тебя не спросил. Бросил он и свистнул так громко, что я чуть не оглохла. «Будет себе сейчас и свита, и убийца. А тебя за лошадь подстрекательство. Я, как представитель наместника на его землях, буду сейчас судить». Отзываясь на свист командира, за деревней раздался ответный, и на малоезженной дороге появились всадники. Лошадь одного из них тащила волокуша с убитым. «Карету сюда не погнали. На такой дороге можно ось повредить». Народ, как волна, откатился от забора кузнеца и опешившей бабки. Как енто, генерал! В панике зазиралась бабка. Да, не может такого быть! Брешешь! Собака брешет, да такие темные дуры, как ты! тихо прорычал Серж, раздражаясь. Взять ее! приказал подоспевшим всадникам. Люди добрые! завопила бабка. Да что ж, Енто творится! И понимая, что никто не торопится ее спасать, сделала вид, что сомлела. Но дрожащие веки ее выдавали. Генерал нервно дернул плечом. Не нравилось ему все это ох, как не нравилось. Наверное, уже жалел, что пошел у меня на поводу и согласился помочь знахарке и малышке. Но надо было видеть счастливые глаза Мартины, когда я ей предложила забрать малышку и приютить обеих у себя в доме. Как она сказала, о таком она не могла даже мечтать и будет растить девочку как собственную дочь. А в деревне новорожденной все равно жизни не будет. Даже если семья Амата ее заберет к себе, люди навсегда приклеят к ней клеймо ведьмы. Отнесите старуху в ее дом, и впредь пусть думает, что говорит. Язык, что помело. Недовольно бросил Серж и обратился к селянам. А вы зачем слушаете эту юродивую? Много полезного она вашей деревне принесла. Народ осторожно загудел, снова приближаясь к забору и спешившимся всадникам. «Так, мать старосты!» донеслось откуда-то из толпы. Сершу коризненно покачал головой. «Господин генерал, а что с кузнецом-то нашим?» Прерывая поднявшееся обсуждение, подобострастно кланяясь, вперед вышел мужчина. «Кто ж его того убил?» «Я и убил. Он напал на мою невесту и поплатился за это жизнью. Среди людей снова поднялся гул, гораздо более сильный, чем до этого. Но генерал шума будто и не заметил и продолжил в той же спокойной манере. Где родители Аматы и староста? Я староста, господин генерал. Продолжая кланяться, ответил задавший вопрос мужчина. А вон родители погибшей. И указал, на стоявших неподалеку, худую, высокую, чуть сгорбленную женщину с испуганными глазами из заросшего по самые глаза клочковатой бородой плюгавого и испитого мужичонку подойдите нужно поговорить все это время в сарае мычала измученная недойная корова и генерал не выдержал и займитесь кто нибудь животиной развернулся к дому и тихо в сердцах добавил что за народ в доме без лишних сантиментов сговорились что новорожденную передают под опеку знахарки мартины Генерал вручил опешившей матери Аматы золотой, и она, не веря своему счастью, тут же куда-то его спрятала и настороженно покосилась на мужа, который уже явно прикидывал количество самогона, которое можно купить на эти деньги. Конечно, по меркам города золотой не такие великие деньги, но здесь, в деревне, селянин мог его не увидеть и за всю жизнь. «А как же я? Я тоже отвечаю за малышку». Сдерживая дрожь в голосе, набрался наглости староста. «А тебе останется дом кузнеца и его хозяйство. Корову только им отдай», — глянул он на семейную чету. «У них дети. Может, хоть немного отъедятся. И продавать корову им не позволяй. Тела кузнеца и аматы похоронить честь по чести. Я пришлю человека проверить», — вздохнул и добавил. «И мать свою приструни». Я с женщинами не воюю, но так она и до плахи договориться может. Хромовника к вам, что ли, направить, чтобы вразумить старую? Мужик на секунду застыл с круглыми глазами и начал кланяться еще более истово. Все будет сделано, господин генерал, можете быть спокойны, а хромовника я сам привезу». «Ну-ну», — чуть повел бровью Серж, — «и молока козьего нам в дорогу дай, малышку чем-то кормить нужно». Словно поняв, что говорят они, девочка завозилась на руках, стоявшей неподалеку Мартины, и закряхтела. И пеленки, вставила я и все разом посмотрели на меня. В дороге еще и пеленки понадобятся. До вечера ребенка точно несколько раз придется перепеленать, тушуюсь, пояснила я. Да, задумчиво оглядывая меня, кивнул Серж. Пеленки тоже нужны. И что там еще новорождённым может пригодиться? «Не извольте беспокоиться, все сделаем», — заверил его староста и недовольно шикнул на застывшую семейную чету, чтобы уходили с глаз долой. По всему его виду было видно, что корову отдавать старости очень не хочется, но кто он такой, чтобы перечить самому генералу?